Глава 39 Спросить оказалось не у кого. К Тирго я не подошла бы даже под страхом смерти. Этот дракон тотчас обсмеял бы меня и растрезвонил всем о том, что именно у него я спросила. И постоянно до самой смерти подтрунивал бы надо мной, не давая забыть об ошибке. Но и у Вардо я ничего спрашивать и не хотела. Стоило только представить, как он заносчиво усмехается, услышав такой элементарный вопрос, как мне сразу становилось тошно. Он ведь навсегда запомнит мою неуверенность в себе. И каждый раз, когда мое мнение будет отличаться от его, обязательно напомнит, что я могу быть не права. Оставалось только три дракона, которым я теоретически. могла задать вопрос без страха. Ведь то «Рарго» и «Он». Причем последнее было проще всего. Но я не верила, что «Он» скажет правду, если обманывал меня столько лет. «Рарго» не стал бы врать, особенно на прямой вопрос. Но «Он» во дворце повелителя на Драконьих островах, и добраться до него невозможно. «Значит, Витто». Я не знаю, где он сейчас, но у Влады есть чешуйка, с помощью которой его можно позвать. И он даже не сможет отказаться и не прилететь к нам. Но будет ли он мне отвечать сам, без принуждения, с помощью той же чешуйки? Я не уверена. К тому же тогда придется рассказать Владе о своих сомнениях. Прошло уже три свечи с того момента, как Тирго и Вардо полетели в человеческую деревню. А я все никак не могла решить, что же мне делать. «Краса, да что с тобой?» Саша больно толкнула меня в бок, заставляя вынырнуть из своих мыслей. «А?» Я обернулась, растерянно глядя на возмущенную сестру. «Что случилось?» «Я до тебя уже три часа докричаться не могу», — заявила она. У нас стази с камушки закончились. Я сегодня последние использовала. Девять горшочков протертых ягод убрала. Может, у тебя есть еще? Посмотри в своем волшебном сундучке». «Нет», — покачала я головой. «Больше нет». Вздохнула и, положив локти на стол, из-за которого я так и не вышла с самого обеда, уперлась лбом. Голова распухла от мыслей и стала тяжелой. «Саш, а где девочки?» Только сейчас сообразила, что на кухне только мы с Сашей. «С тобой точно что-то не то. Ты сама на себя не похожа. Может, заболела?» — нахмурила брови сестра. И, подойдя ко мне, положила прохладную ладонь на лоб. «Температуры вроде нет». «Я не заболела», — улыбнулась я уголком губ. «Я вообще никогда в жизни не болела». Мама говорила, что у меня отменное здоровье, потому что... И тут я запнулась. И как я могла об этом забыть? Моя мама никогда не скрывала от меня правды, но я так привыкла к ней, что перестала замечать. «Я вообще никогда в жизни не болела», — пробормотала я медленно. «Когда моя мама попала в этот мир, я осталась там и умирала, и умерла бы, если бы драконы...» Вернее, один дракон, не поделился со мной своей жизнью. Черт! выругалась я по-русски, вскакивая из-за стола. Черт, черт! «Да что с тобой?» — встревожилась Саша. Черт! повторила я. «Я такая дура!» «Надо было сразу догадаться, где Влада?» «В огороде». Она растерянно хлопала глазами, не понимая, что происходит. «Поливает. Саша и Алиса там же. А зачем тебе?» Но я уже не слушала. Я рванула в наш огород. Мне срочно нужна была Влада и чешуйка, которую Витто ей отдал. Витто, который тоже был в том лесу, когда я родилась. Их было там трое. Он, Рарго и Витто. Он больше думал о моей маме. Он сто раз рассказывал мне про их первую встречу. И о том, как он был ошеломлен тем... что впервые в жизни чувствовал в своем холодном каменном сердце. Рарго, когда я еще в детстве задала ему прямой вопрос, честно ответил, что он не был драконом, благодаря которому я жива. Тогда я решила, что часть своей жизни отдал мне он ради мамы, просто забыл или не хотел говорить. Но теперь, выходит, это был Витто. И тогда все вставало на свои места. И почему мама просто отпустила его, когда он признался, что мечтает выкрасть ее маленькую дочь и спрятать в своей пещере? И почему он поручил ему присматривать за мной? А он просто защищал меня, не позволяя ничего лишнего. И почему чувствовал меня сквозь расстояние? И почему так быстро увидел возраст сестер, И даже тот странный астральный близнец, о гибели которого говорил Витто. Если я права, конечно. Я вылетела из дома, как пробка из бутылки. Саша бежала за мной, что-то крича, но я не слышала. Мне нужна была Влада и чешуйка Витто, чтобы немедленно призвать дракона к ответу. Этот бесстыжий дракон должен ответить мне на все мои вопросы, на все И если я сама подожгу чешуйку, он не сможет отказаться или соврать. Влада, равнодушно глядя в пустоту, поливала грядки. Тонкий поток воды из волшебного ручья висел в воздухе, изливаясь под обильно цветущий куст томата. И моя просьба застала ее врасплох. «Тебе нужна чешуйка?» Она смотрела мне в лицо с таким видом, как будто бы знала обо всех моих сомнениях. Но у меня ее нет. Я отдала ее Вардо. Ох, никто. Я скоро с ума сойду с этими попаданками. Мысли в моей голове совершили невероятный кульбит и замерли где-то на донышке души от страха. «Никому нельзя передавать чешуйку, которую тебе вручил дракон», — воскликнула я. «Но разве ты сама пришла не за этим?» свела брови сестра. За этим, но я запнулась, не зная, как объяснить разницу. «Но это другое», — кивнула она. «Вот именно!» Я так обрадовалась, что Влада все понимает, что не заметила насмешку в ее голосе и опешила, услышав веселый смех. Сестра хохотала надо мной, и это оказалось очень обидным. «Краса, подожди!» Влада обняла меня на миг раньше того, как я развернулась и ушла навсегда. Мне вдруг страшно захотелось оказаться как можно дальше от нашего дома, от сестер, от семи караций, от всего, что сделало мою жизнь такой трудной. Раньше все было ясно и понятно. Драконы — враги, от которых нужно бежать, если хочешь выжить. Я больше семи лет так и делала. Стоило хотя бы одному дракону узнать, где мой дом, я тотчас же меняла место жительства с помощью случайного портала. Устраивалась на новом месте и жила дальше по тем же правилам. В моей жизни, в общем-то, ничего не менялось. И когда Влада рассмеялась надо мной, мне так захотелось обратно, в ту спокойную и понятную жизнь, где нет попаданок, которые по незнанию творят лютую дичь, но которым все почему-то сходит с рук. Нет ненормальных драконов, которые вместо того, чтобы воспользоваться беззащитными чистокровными человечками, живут каждый со своей женой, как другие разумные, и не замечают, что рядом существуют их свободные сестры. Краса! Влада прижала меня сильнее, потому что я попыталась вырваться и сбежать. Прости. Я не хотела тебя обидеть, но ты правда очень смешно выглядишь, когда пытаешься жить по старым правилам. Разве ты уже не поняла, все изменилось. Вардо тирго и Витто не похожи на обычных драконов. Они, как твой отчим, сделали свой выбор в пользу одной. Я понимаю, у тебя травма и тебе нужен хороший психолог, но тебе пора принять мысль, Что мир не такой черно-белый, как ты привыкла. В нем, кроме черного и белого, есть еще пятьдесят оттенков серого, усмехнулась она, но в этот раз не надо мной. Но я не поняла, что смешного было в этих словах. Ты не понимаешь, Витто убьет Вардо, если тот позовет его через чешуйку. У них жесткая иерархия, и Вардо по статусу гораздо ниже Витто. «Это ты не понимаешь», — не согласилась со мной Влада. «Если бы она не сжимала меня так крепко, я давно бы вырвалась и сбежала». Но наша сестра была очень сильной. то сам отдал чешуйку нам с Вардо. Обоим. Чтобы или он, или я могли позвать его на помощь, если вдруг кто-то из нас попадет в беду. Или если в беду попадет кто-то другой. Например, попавшая в этот мир чистокровная человечка. Витто сказал, что нам непременно надо собрать здесь семь попаданок. Поэтому Вардо и забрал чешуйку. Если по пути они стирго почувствуют попаданку, то принесут ее сюда. И если им придется вступить в бой за нее, то будут биться. И вот тогда им, возможно, нужна будет помощь Витто. Как ты правильно заметила, Наши драконы не такие уж сильные. Это какой-то бред, пробормотала я. Чтобы драконы бились за попаданок, которые им все равно не достанутся. Угу, как же, не верю. Может быть, пожала плечами Влада, но мы уже принесли сюда Алису. И я точно знаю, что у нас непременно появится еще одна сестра, а потом еще две, и тогда нас станет семь. И. Я все же вырвалась из объятий Влады. «Что будет, когда нас станет семь?» «Я не знаю», — пожала плечами Влада. «Вардо ничего мне не рассказывает. Говорит, что нам пока нельзя это знать. Но в одном я точно уверена. Для них это очень важно. Настолько важно, что Витто сам вручил свою чешуйку Вардо, несмотря на все те причины, о которых ты говоришь».